Глава тридцать После меня отвели в ванную комнату. Смыв себя всю грязь, заставила к удивлению служанок помыться здесь же, не отходящую от меня ни на шаг лилис. Девушка долго сопротивлялась, доказывая, что ополоснется простой водой где-нибудь вместе попроще, но я настояла. Нет, дорогуша, ты всю ночь без сна пыталась спасти меня. Посмотри на свои сбитые в кровь руки, на синяки под глазами, Вся шатаешься от усталости. Так что заслужила не просто холодной водой себя из замызганной бочки обливать, а нормального отношения. Это не такая уж и большая награда за преданность. А уж от моющего эликсира не только расслабишься, но и всю грязь, въевшуюся в кожу, отмоешь. Но его у нас не так и много, только для господ», попыталась возразить мне одна из служанок, услышав, что я такую недешевую вещь собираюсь тратить на простолюдинку. «Молчать». Тихо, но жестко ответила я. «Лилис спасала не только меня, но и вашего хозяина. Или считаете, что жизнь лорда Дакса не стоит нескольких комочков моющего средства?» Возражений не последовало. Я чуть ли не силой заставила жутко смущающуюся Лилис раздеться и залезть в корыто. Увидев, что с ней обращается подобающим образом, вышла из ванной комнаты и тут с ужасом поняла, что сейчас придется надевать грязное платье на чистое тело. Запасного, к несчастью, нет. Хотела было одолжить подмену у служанок, но вспомнила, что есть понятие статусности. Леди может выглядеть как угодно, но только непростолюдинкой. В родном замке с легким сердцем плюнула бы на подобные условности, но тут я среди чужих. Со вздохом напялила свои грязные тряпки, некогда считавшиеся платьем. Потом дождалась, пока выйдет Лилис, и спросила у нее. «Все хорошо? Не обижали?» «Что вы, госпожа?» — воскликнула счастливая девушка. «Они очень милые. Даже предложили поделиться чистой одеждой. Поверьте, я их сама об этом не просила, чтобы не уронить ваше достоинство. Можно возьму?» «Хоть кому-то повезло. Конечно, можно. Даже нужно. А теперь ложись и спи. Столько времени на ногах. Да еще такую тяжелую работу!» Каменюки таскать не каждый сильный мужчина выдержит. Спасибо, леди Джейн. Сейчас оденусь, спущусь во двор и от вашего имени попрошу, чтобы мне выделили лежанку. «Здесь спи», — указала я на собственную кровать. «Здесь?» — пролепетала пораженная Лилис. «Госпожа, это место не для... Даже слушать ничего не хочу. Быстро спать. И пусть хоть кто-нибудь попробует тебя разбудить или согнать. А как же вы?» Выспалась в том каменном склепе. Устану, рядом лягу. Тут пятеро таких, как мы, поместятся. Я не могу. Это приказ, — строгим голосом сказала я, утомившись спорить. Спасибо, леди Джейн, за вашу доброту. Робко подойдя к кровати, девушка забралась под одеяло. Кажется, успела уснуть еще до того, как голова коснулась подушки. Умаилась бедная. Я же кое-как с помощью местной прислуги привела в относительный порядок свое платье и снова облачилась в него. После этого направилась к покоям Эвана. «Мне как-то спокойнее, если он будет находиться под моим присмотром». Подойдя к его двери, увидела мрачного старика, увешанного оружием. Уже знакомая личность. Несмотря на воинственный вид, это управляющий Даксворта, и именно он встречал меня в первый приезд сюда. «Джек, как состояние лорда Дакса?» поинтересовалась я у него. Спит, сиплым голосом, коротко ответил старик. Потом он помолчал, внимательно рассматривая меня, и добавил «Леди Гроу, ваш наряд немного пострадал. Не будет ли невежливо с моей стороны, если предложу вам более свежее одеяние? У нас есть, пусть и не совсем новое, платье благородных дам. Леди юны вам маловаты, а вот покойная матушка хозяина «Была примерно вашего роста». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я. «Но не попадет ли тебе от господина за такое самоуправство?» «Боюсь, что лорд Дакс рассердится, если не помогу вам. Он гостеприимный хозяин». Спорить не стала и вскоре отдала свое платье в руки служанок, обещавших, что к утру сделают его почти новым. «Я даже не представляю, что с этими грязными...» и рваными во многих местах тряпками нужно сотворить, чтобы появились хотя бы незначительные признаки новизны. Но поверила наслабо. Сама же примерила на себя темно-бордовый наряд, который, по уверениям тех же самых служанок, очень мне к лицу. В таком виде снова пришла к Эвану. Джек сидел рядом с его кроватью и хмурился. А вот Дакс меня встревожил. Он метался во сне, в бреду что-то непонятное выкрикивая. — Ему стало хуже? — встревоженно спросила я. — Нет, — покачал головой управляющий, — спит. Хозяин всегда такой тревожный во сне. Это из-за кошмаров. Он сам признавался, что постоянно приходит видение, как он спасает Леди Юну и не может спасти. Все уже привыкли. Зря он себя так мучает. Былого не изменить, и Эван не виноват в смерти своей жены. — Знаю, Леди Гроу. Все знают, кроме самого господина. Я заметила, что он упрямый человек. С детства таким был. Я начинал служить под рукой его отца. И помню лорда Дакса еще мальчишкой, который не мог залезть без подставки на коня. Уже тогда он отличался сильным характером. Больно смотреть, что ничем не смог помочь хозяину за все эти годы. Джек, осторожно заглянув в комнату, тихо произнес незнакомый мне мужчина. Там помощь твоя нужна. Эти остолопы ничего сами сделать толком не могут. «Разбирайся без меня. Я должен быть здесь». «Давай посижу вместо тебя», — предложила ему, «если, конечно, доверяешь». «Вам?» — впервые улыбнувшись, сказал старик. «Вам доверю со спокойным сердцем. Быть может, я ничего не понимаю в жизни, но почему-то, Леди Гроу, мне кажется, что ваше присутствие будет лучше любого снадобья, если не устали». «Нет», — перебила я. «Можешь за меня не волноваться?» «Спасибо». Управляющий ушел, а я, поудобнее усевшись, взяла за руку Эвана. Он все так же мечется в тревожном сне и не знаю, что делать. Неожиданно для себя запела колыбельную, единственную, которую помню наизусть, из старой детской передачи «Спокойной ночи, малыши». «Спят усталые игрушки, книжки спят», пою ее по-русски, гладя мозолистую сильную руку Эвана. «Одеяло и подушки ждут ребят!» Удивительно, но он начал затихать. Вначале перестал выкрикивать угрозы снившимся врагам, потом резко замер, внезапно открыл глаза и, прошептав «Мама!», снова уснул, теперь уже спокойным сном. Так и просидела до следующего утра, не выпуская руки Эвана. Несколько раз заглядывал Джек, но я жестами показывала ему, что все хорошо и помощь не требуется. Глядя на этого сурового спящего мужчину, думала. Нет, не о стекле, не о делах своего замка, не о страшном происшествии в горах, а о том, почему я так переживаю за лорда Дакса. Почему не хочу находиться вдали от него и вместо того, чтобы спокойно отдыхать, сижу на этом жестком стуле. Влюбляюсь? Вряд ли. Прошлая жизнь — не научила меня по-настоящему дружить и любить. Исключение родителей. Даже Саша Мухин, как теперь понимаю, был не тот, кого любила. Эфемерная мечта, желание ухватиться хоть за кого-то, чтобы попытаться раскрыться самой. Мне не так хотелось быть с ним рядом, как использовать веселого парня в качестве эмоционального костыля. Эгоистка. Но в этом мире что-то заставило проснуться. Я постепенно выползаю из своей раковины, которую сама же сдуру и создала в детстве. И дружба, и ответственность за людей уже не наносные, а настоящие. Странно и очень иронично. Чтобы начать оживать, пришлось умереть. А лорд Дакс? Он меня восхищает силой, стойкостью, умный, надежный, как скала. Спасал до последнего дурную трусиху Джейн, когда оказались в ловушке. Хоть бы словом обмолвился, что ранен, но нет. Боялся испугать меня еще больше и отказывал себе во всем, даже в воде. Не без недостатков, конечно, но они хорошо дополняют его образ. А как он относится к своей погибшей жене? Уверена, что за столько лет было много соблазнов, но Эван остался верен Юне. Она до сих пор живет в его сердце, хотя пора бы и отпустить. Но, видимо, время лечит не всех. Истинные чувства не смыть годами. так любить. Это подвиг и проклятие. Мама! внезапно раздался голос Эвана. Он лежит с открытыми глазами и с удивлением таращится на меня. Потом, проморгавшись и помотав головой, окончательно приходит в чувство и слегка виновато добавляет: Извините, Джейн, я еще слегка не в себе. Просто это платье. Оно вашей матушке, поясняю я. Мне дал его Джек взамен испорченного. Простите. Если сделала этим, вам больно». «Наоборот», — улыбнулся он, — «вам очень идет. Мне просто снился кошмар». А потом горная фея в образе моей мамы отогнала его и пела волшебным голосом заклинания на незнакомом языке. Слов не понял, но на душе сразу стало очень тепло. До сих пор его ощущаю. «Теперь понимаю, кто эта волшебница». «Ну да». Шутливо вскинула я подбородок, изображая зазнайку. «Я еще та феюшка. Могу так нафиячить, что потом всем горным духом не расфиячить обратно. И я не пела вам, а просто мычала старую колыбельную песенку». «Расфиячить? Вы так смешно говорите!» Не удержавшись, хохотнул Эван. «Споете мне еще раз? Когда поправитесь, как ваше самочувствие? Не сильно болит перелом?» «Этот?» Показал он пальцем на ногу, которой широкими полосками материи прибинтованы две дощечки. Ерунда, хотя и раздражает, что теперь долго придется ограничивать себя в делах. Ну и голова немного, как после хорошей пирушки, пройдет. Главное, что все живы. И вы что, всю ночь со мной просидели? У вас здесь очень удобный стул, улыбнулась я. К тому же я до сих пор не расплатилась со своим коварным проводником за спасение. «Да уж, такого проводника пороть надо, а не благодарить», – помрачнел Дакс. «Пороть не будем, но я придумала ему достойное наказание. Пусть он сопровождает меня по землям лорда Дакса, конечно, после того, как наказ растется». «Хм, уверен, что лорд не откажет вам, хотя это получается и не наказание, а награда. Но, Джейн, если серьезно, то у вас очень утомленный вид, необходим отдых». Мне очень приятно с вами, только совесть мучает. К тому же самое неприятное позади, а в замке полно слуг. Отдохните и... вас ждут дома. Прогоняете?» — неприятно удивилась я. «Нет, с удовольствием оставил бы такую сиделку, но не люблю быть беспомощным на глазах у красивой леди. Да и у вас своих забот в груле схватает. Поезжайте домой, но обещайте вернуться. Я буду ждать новой песни феи». То, каким тоном сказал это Эван, заставило расслабиться. Даже сейчас переживает за меня больше, чем за свое здоровье. Настоящий полковник, вернее, лорд. «Уговорили», — благодарно кивнула я. «Но учтите, что эта красивая леди еще надоест вам частыми посещениями, потому что в даксворте вкусно и обильно кормят, а не то, что вы себе там надумали». «Достойная причина», — снова рассмеялся Дакс, — И я ничего не надумал. А почему опять покраснели? Очень хочу того, что мы стеснялись сделать, сидя под завалом. Поняла. Природа зовет. Уже ухожу. Поднявшись в свою комнату, увидела, что Лилис еще спит. Она, словно маленькая девочка, свернулась калачиком и счастливо улыбается, нежно обняв мягкую подушку. Раздевшись, я аккуратно легла с краю и тут же вырубилась. Слава Богу, без кошмарных сновидений.